Эпилог. Что было, что есть и что будет. Жизнь заключает в себе смерть. Смерть заключает в себе жизнь. Сёстры приветствуют его духу ворот, подвывая от смеха. Он не смеётся. Он не возмущается, не протестует. Он устал, замкнув тщетный круг времени. Всё, что было, что есть и что будет, ты разве не видишь? «Нет, он не видит. Вы забрали мой глаз. Я уже умер. Как я могу что-то видеть?» «О, но так лучше всего. Закрой второй глаз». Он не спорит. Он делает, как было велено. Внезапно и ярко перед ним предстаёт сложный узор. Бесчётные нити, уток и основа в непрестанном движении. Нити вьются, сплетаясь друг с другом. Нити связываются в узлы, сжимаются в точку, растягиваются в бесконечность. Создают новые плетения в сложном узоре. Каждое живое создание — мужчины и женщины, и малые дети, знахарки и ведьмы, боги и демоны — у каждого есть своё место в узоре. Каждый нужен и ценен между всем, что есть в мире и что было прежде. Всё меняется, преображается осуществляется в каждом мгновении, во всех временах. Его последнее преображение было поистине чудом, полным растворением в другом существе. Он пожертвовал всем, чем он был, всем, что он есть, чтобы она жила. Ради Лейды. В каждом из девяти миров, во всех пространствах между мирами, Каждая частичка его существа исчезает в небытии, растворившись на языке Омаэвы. Его дух прорастает в пространстве по всем направлениям. Великое дерево, его ветви сияют, расходятся во все миры, переплетаясь друг с другом, передает гулкий ритм своих соков корням самого времени. И там, в глубине скрытых течений, ярко-красная нить, что пронзает миры от сердца к сердцу. Одеяльцы из кожи, сотворение жизни, мать и дочь, два конца одной нити. Узелок самой истинной, самой крепкой любви. В самом конце и в начале всего они найдут друг друга вновь. На Шурмал, где берег встречается с морем. Урт, хранящая то, что было, напоминает ему «боги не умирают». Случаются, их забывают на время. Но они живут вечно и ждут воскрешения. Он слышит, как призрак старухи на берегу шепчет его имя ветру, вплетает древнюю историю, его историю в дыхание его дочери, что плывёт в море, ищет тачьё лицо скрытого алью спрашивает: "Ты готов к тому, чтобы тебя помнили?" Ему не обязательно отвечать, даже не обязательно открывать свой единственный глаз. Красная нить дёргает прямо за сердце и тянет, тянет.